здравствуйте два моих подписчика а также те кто до сих пор еще не подписались рольд даль человек с зонтом я расскажу вам смешную историю которая произошла со мной и моей мамой вчера вечером мне двенадцать лет и я девочка моей маме тридцать четыре года но я уже почти с нее ростом вчера после обеда Мы с мамой ездили в Лондон к дантисту. Он нашел одну дырку. Она была в заднем зубе. И он запломбировал ее, почти без боли. Потом мы пошли в кафе. Я ела мороженое, а мама пила кофе. Когда мы встали, чтобы уйти, было около шести. Только мы вышли из кафе, как начался дождь. «Надо поймать такси», — сказала мама. Мы были в легких пальто, а дождь был довольно сильный. «Может, вернемся в кафе и подождем, пока закончится дождь?» — предложила я. «Мне хотелось еще одну порцию бананового мороженого. Оно было великолепно. Он не скоро кончится», — сказала мама. «Нам надо домой». Мы стояли на тротуаре под дождем, высматривая такси. Много их проехало мимо, но все были заняты. «Жаль, что у нас нет машины с шофером», — сказала мама. И тут к нам подошел мужчина. Это был невысокий, пожилой джентльмен, лет, наверное, семидесяти или даже больше. Он вежливо приподнял шляпу и сказал маме, «Прошу прощения. Надеюсь, вы простите меня». У него были тонкие белые усы, густые белые брови и морщинистое розовое лицо. Высоко над головой он держал зонтик. «Да» ответила мама сдержанно и сухо. Могу ли я попросить вас о небольшом одолжении? Сказал он. Об очень маленьком одолжении. Я заметила, что мама смотрит на него с недоверием. Моя мама вообще недоверчивая. Особенно она не доверяет двум вещам. Незнакомым мужчинам и яйцам всмятку. Очистив скорлупу с верхушки сваренного яйца, Она долго мешает внутри ложкой, будто ожидая найти там мышь, таракана или что-нибудь в этом роде. А насчет незнакомых мужчин у нее есть золотое правило. Чем любезнее мужчина, тем меньше можно ему доверять. Этот старичок был особенно любезный. Он был вежливый, говорил изысканно, хорошо одет, настоящий джентльмен. Я поняла это по его обуви. Моя мама любит повторять, джентльмена всегда можно узнать по его обуви. На этом были отличные коричневые туфли. Признаться честно, сказал старичок, я попал в затруднительное положение, мне нужна ваша помощь. Не бог весь что, уверяю вас, в сущности простое дело, но очень нужное. Понимаете, мадам, пожилые люди частенько становятся ужасно забывчивыми. Подбородок моей мамы был вздернут, и она пристально смотрела на пожилого джентльмена поверх носа. Страшная вещь этот мамин ледяной взгляд поверх носа. Большинство людей теряются, когда она так на них смотрит. Однажды я видела, как наша школьная директриса начала заикаться и по-идиотски улыбаться, когда моя мама смерила ее очень противным ледяным взглядом поверх носа. Но старичок с зонтом и глазом не моргнул. Мамина строгость меня очень смутила. Мне хотелось сказать ей, — Ради Бога, мама, это же старый человек, симпатичный и вежливый, и у него какие-то неприятности. — Ну не будь же ты такой вредный! — Но я ничего не сказала. Старичок перекладывал зонтик из одной руки в другую. — Я никогда его раньше не забывал, — сказал он. — Не забывали что? — спросила мама сурово. — Бумажник, — ответил он. — Наверное, оставил его в другом пиджаке. Но не глупо ли? — Вы просите дать вам денег? — спросила мама. — О, господи, нет! — вскричал он. — Боже, упаси! — Тогда о чем вы просите? — сказала мама. — Поторопитесь, мы здесь промокнем до нитки. «Конечно — Конечно, промокнете, – сказал он. — Именно поэтому я предлагаю вам свой зонтик, чтобы укрыться. Вы можете оставить его себе, если только если... — Если только что? — спросила мама. — Если только вы дадите мне фунт взамен, чтобы я мог доехать домой на такси. Мама по-прежнему была недоверчива. — Прежде всего, если у вас не было денег, — сказала она, — как вы сюда добрались? — Дошел пешком, — ответил он. — Каждый день я подолгу гуляю, а потом беру такси и еду домой. — И так каждый день. — Почему же вы сейчас не идете домой пешком? — спросила мама. — Если бы я мог, — сказал он, — если бы я мог. Но, боюсь, с моими дурацкими старыми ногами ничего не выйдет. Я слишком далеко ушел. Мама стояла, закусив нижнюю губу. Я видела, что она понемногу начала оттаивать, а мысль получить зонтик и укрыться от дождя наверняка казалась ей ужасно заманчивой. — Превосходный зонтик, — сказал старичок. — Я заметила, — сказала мама. — Шелковый, — сказал он. — Вижу. — Тогда почему вы не хотите взять его, мадам? — спросил старичок. — Он обошелся мне в двадцать фунтов, уверяю вас. Но это не имеет значения. Мне бы только домой добраться и дать отдых своим старым ногам. Я увидела, как мамина рука нащупывает застежку на сумке а мама увидела, что я смотрю на нее. На этот раз я смотрела на нее своим ледяным взглядом поверх носа, и она поняла меня без слов. — Послушай, мама, — говорила я мысленно, — ты просто не можешь так бесцеремонно воспользоваться безвыходным положением, в которое попал этот усталый пожилой человек. — Это будет нехорошо. Мама помедлила и посмотрела на меня. Потом она сказала старичку. — Думаю. — Будет неправильно забрать у вас шелковый зонтик стоимостью двадцать фунтов. Я лучше просто дам вам денег на такси и все. — Нет, нет! — воскликнул он. — Об этом не может быть и речи. Я о таком и подумать не могу ни за что на свете. Никогда не приму от вас денег просто так. — Возьмите зонтик, милая леди, и укройтесь от дождя. Мама покосилась на меня, торжествуя. — Вот видишь? — говорил ее взгляд. — Ты ошиблась. Он хочет, чтобы я взяла зонт. Она порылась в сумке, достала однофунтовую бумажку и протянула ее старичку. Тот взял купюру и передал ей зонтик. Положив деньги в карман, он приподнял шляпу, быстро кивнул и сказал. — Благодарю вас, мадам, благодарю. И ушел. — Иди сюда и обсохни, дорогая, — сказала мама. — Нам повезло у меня никогда раньше не было шелкового зонта и я не могла себе его позволить почему ты была такая вредная сначала спросила я хотела убедиться что он не мошенник ответила она и убедилась этот джентльмен было приятно помочь ему да мама сказала я настоящий джентльмен продолжала она и обеспеченный иначе у него не было бы шелкового зонта не удивлюсь если он окажется титулованной особой каким нибудь сыром Гарри Голдсорси. вот он сказала я смотри где вон там переходит улицу боже мой мама как же он торопится мы видели как старичок шныряет между автомобилей перейдя улицу он повернул налево и пошел очень быстро Не похоже, чтобы он очень устал, правда, мама? Мама не отвечала. И не похоже, чтобы он пытался поймать такси, — сказала я. Мама, застыв, глядела через улицу на старичка. Мы хорошо видели его. Он ужасно торопился, бежал по тротуару, обгоняя прохожих и размахивая руками, как марширующий солдат. — Он что-то замышляет, — сказала мама с застывшим лицом. — А что? — Не знаю, — отрезала мама, — но хочу узнать, идем. Она взяла меня за руку, и мы перешли улицу, потом свернули налево. — Видишь его? — спросила мама. — Да, вон он, поворачивает направо в конце улицы. Мы дошли до угла и тоже повернули направо. Старичок был метрах в двадцати от нас. Он удирал, как кролик, и нам приходилось нагонять его. Теперь дождь полил сильнее, и я видела, как вода копает с полей его шляпы на плечи, а нам было сухо и уютно, ведь у нас был чудесный большой шелковый зонт. — Что он задумал? — сказала мама. — А вдруг он обернется и увидит нас? — спросила я. — Ну и пусть, — сказала мама. Он нам солгал, сказал, что слишком устал, чтобы идти пешком, а сам почти загнал нас. Бесстыжий врун! «Обманщик! Хочешь сказать, он не титулованный джентльмен?» — сказала я. «Помолчи!» — сказала она. На следующем перекрестке старичок снова свернул направо, потом налево и опять направо. «Теперь меня не проведешь!» — сказала мама. «Он исчез!» — закричала я. «Куда он делся?» «Зашел в ту дверь!» — сказала мама. «Я видела в тот дом!» «Боже, это же бар!» Это был бар. На фасаде большими буквами было написано «Красный лев». «Ты же не пойдешь туда, мама?» «Нет», — сказала она. «Мы посмотрим с улицы». У бара была большая витрина, и, несмотря на то, что стекла слегка запотели, сквозь них, если близко подойти, все было хорошо видно. Прижавшись друг к другу, мы стояли у окна. Я вцепилась в мамину руку крупные капли дождя громко барабанили по нашему зонту вот он сказала я вон там в баре куда мы заглядывали было много народа и сигаретного дыма наш старичок уже без шляпы и пальто пробирался сквозь толпу к стойке а добравшись до нее заговорил с барменом я видела как шевелились его губы когда он делал заказ Бармен на несколько секунд отвернулся а когда повернулся вновь, то держал небольшой стакан, до краев наполненный светло-коричневой жидкостью. Старичок положил на стойку фунтовую банкноту. — Это мой фунт! — прошипела мама. — Ты только посмотри, какой наглец! — А что в стакане? — спросила я. «Виски — Виски! — ответила мама. — Чистый виски! Бармен не дал ему никакой сдачи. — Это, наверное, тройной виски! — сказала мама. — Что значит тройной? — спросила я. — Три обычных порции. — ответила она. Старичок взял стакан и поднес к губам. Слегка наклонил его, потом наклонил сильнее, сильнее, еще сильнее. И вскоре весь виски одним глотком исчез у него в горле. — Смешно, — сказала мама. — Представь, заплатить фунт и выпить все одним махом. — Он заплатил больше фунта, — возразила я. — Он ведь отдал шелковый зонт за двадцать фунтов. — Верно, — сказала мама, — у него, наверное, не все дома. Старичок стоял у стойки бара с пустым стаканом в руке. Теперь он улыбался, и от удовольствия его круглое розовое лицо светилось каким-то золотистым сиянием. Я заметила, как он лизнул белые усы, будто ловя... Последнюю каплю драгоценного напитка. Потом он отвернулся от стойки и стал медленно пробираться сквозь толпу, туда, где висели его шляпа и пальто. Он надел шляпу, надел пальто, затем очень спокойно и небрежно, так что вряд ли можно было что-то заподозрить. Снял с вешалки один из многочисленных мокрых зонтов и вышел. — Ты видела? — взвизгнула мама. — Видела, что он сделал? — Тссс! — прошептала я. Он идет. Мы пониже опустили зонт так, чтобы можно было только выглядывать из-под него. Он вышел, ни разу не поглядел в нашу сторону. Раскрыл над головой свой новый зонт и заспешил вниз по улице, туда, откуда пришел. — Вот он в какие карты играет, — сказала мама. — Чистая работа, — сказала я. — Здорово. Мы проследовали за ним назад до той улицы, где впервые встретили его. И увидели, как он преспокойно обменивает свой новый зонт на очередной фунт. На этот раз он менялся с худощевым парнем, у которого вообще не было ни шляпы, ни пальто. Как только сделка состоялась, наш старичок побежал вниз по улице и затерялся в толпе. Но теперь он побежал в другую сторону. «Смотри, какой хитрый!» — сказала мама. Никогда не заходит в один и тот же бар дважды. Так он может продолжать весь вечер, — сказала я. — Да, — ответила мама. — Конечно, но держу пари, он как сумасшедший, молится на дождливые дни. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube канал подписывайтесь. Всем пока.